Татьяна Корсакова. Шёпот гремучей лощины. Глава 1. Серебро холодило кожу, гасило жар, который с каждым днём становился всё сильнее, всё невыносимее. Серебряный ошейник тёмного зверя, потерянного зверя, которого никому не дано найти. Теперь у Габби было сразу два ошейника. Один жмол шею обманчиво ласковой бархатной удавкой, а второй вот этот, серебряный. Второй ей нравился больше. Он нравился ей настолько сильно, что она не выпускала его из рук. Что мне делать? спрашивала она, словно чётки перебирая холодные звенья. Спрашивала у себя, у нянюшки, которая после возвращения была с ней неотлучно. Что мне делать? Иногда её слабый голос срывался на виск, и тогда нянюшка успокаивающе гладила её сначала по голове, а потом по огромному животу. Всё хорошо, Гамби. Прийдёт время, вспомнишь, как она могла вспомнить то, чего никогда не знала. Наверное, нянюшка сходила с ума вслед за ней. Это у тебя в крови, миленькая, в твоих жилах. В её жилах плескалось чёрное голодное зло, истощало и сушало, заставляло смотреть на мужа и на нянюшку с ненавистью и вожделением. Да, человек в габбе пока побеждал. Пока она старалась довольствоваться малым, не причиняя боль Дмитрию Иванзае Зубову в его сплошь покрытое шрамами запястье. Но она знала, что очень скоро наступит момент, когда зло внутри неё потребует большего, и она не сможет этому противиться. Поэтому и приняла то нелёгкое для себя решение, запретила Дмитрию даже спускаться в подземелья. Он злился, уговаривал, уверял, что ему совсем не больно и крови в нем еще предостаточно. Он говорил, а Габби слушала и примирялась, как бы броситься, как бы в пиццу уже не в запястье, а в шею. «Слушай ее, Дмитрий!» Последнее слово всегда было за нянюшкой. Нянюшку слушали они оба. Пока еще слушали. «Я не могу!» Муж протянул Габби руки, А она отшатнулась с такой силой, что бархатный ошейник больно впился в кожу. «Как я оставлю её такую?» «Я останусь с ней». Нянюшка приближаться не стала, понимала, что чувствует в этот момент Габби, как мучается. Ждать осталось недолго. Она глянула сначала на лицо Габби, а потом на её живот. «Неделя. Две от силы. Скоро всё закончится, дети». «Верьте мне!» И Дмитрий поверил, попятился к выходу, не сводя с Габби полного мольбы взгляда. «Всё будет хорошо, любимый!» У неё даже получилось улыбнуться, вот только Дмитрий не улыбнулся в ответ. Разучился, не мудрено при такой-то жене. Дмитрий ушёл и, как и обещал, больше не спускался в её темницу. А нянюшка осталась. С нянюшкой было проще, Её не хотелось убить. Кровь её густо пахла полынью и была такой же горькой. Терпее, меленькая, скоро всё закончится. Нянюшка отпаивала её отварами, такими же горькими, такими же ненавистными, а от дотваров клонило в сон, и это было хорошо, потому что во снах Габи встречалась со своей маленькой девочкой, иногда во снах приходил дед Становился напротив, смотрел с укором, молчал. Габби тоже молчала, боялась заговорить, задать вопрос и услышать ответ на него. На невысказанный вопрос ответила нянюшка. Она сидела у противоположной стены на неудобном стуле с высокой спинкой и вязала что-то маленькое, то ли носочек, то ли рукавичку. Нянюшка всё время была занята делом и, кажется, вообще не спала. «Его больше нет, Габби!» Тихо щёлкали спицы, велась пряжа. Нянюшка говорила, не поднимая головы: "Ты понимаешь?" Она понимала. Может быть, потому что сама уже знала, что деда больше нет, она даже знала, от чьи руки он принял смерть. "Я пробовала по-хорошему". Нянюшка поправила носком туфли клубок. "Я и пришла к нему с миром, пыталась убедить, уговорить, надеялась". Не вышло. Габби потянулась к клубку, ванзила в него ногти. Не вышло. Ему было плевать, кто станет золотым листиком на фамильном древе Бартане. Плевать. Ты или твоя дочь. Приведи ко мне любую из них, моя верная гарпия, сказал он мне, а потом добавил: или отведи меня к ним, чтобы я сам смог выбрать. И тогда я тебя прощу. Вот так. Он хотел выбрать сам, как ягнёнка для жертвоприношения на деревенской ярмарке. Я не бульно-то похожа на ягнёнка. Гамби прислушалась к тому, что творилось в душе, прислушалась и ничего не почувствовала, ни жалости, ни боли. Моего дорогого дедушку ждало бы великое разочарование. А дочку Я бы ему не отдала никогда. Ногти прошлись сквозь клубок и впились в ладонь, вспарывая кожу. "Я ему так и сказала, миленькая. Я сказала, что ты сделала свой выбор, и его долг помочь тебе, не осуждать, а защитить, как и подобает любящему деду". А он Габби выпустила клубок, и тут замаранный её чёрной кровью покатился обратно к нянюшке. А он рассмеялся. Нянюшка припечатала клубок туфлей с такой силой, что тот превратился в бесформенную несённую лепёшку. Он сказал, что женщины рода Бартане это сосуды с силой, и не сосуду решать, как ею распорядиться. Для того имеется крепкая мужская рука. Он сказал, что к нему наведывался Алекс фон Клейст. В глазах потемнело. а из горла Габби вырвался яростный крик. Сказал, что не одобряет того, что случилось. Нянюшка говорила тихо, монотонно, спицы ее замерли. Не одобряет, но считает союз двух древних родов приемлемым и любопытным. Он всегда был склонен к экспериментам, мой хозяин. Мой мертвый хозяин. По каменному полу кралась крыса, откуда они брались, Габбе не знала, но крысы приходили каждую ночь. Сначала она пугалась, а теперь следила за ними с холодным равнодушием. Ночным двором нечем было поживиться в её добровольной семнице, а саму Габбе крысы обходили стороной. Он мучился, спросила Габбе. Нет, ей не хотелось, чтобы дед мучился. даже после того, как она узнала о его предательстве. Нет, нянюшка покачала головой. Я служила ему верой и правдой почти всю свою жизнь. Я выбрала для него ласковую смерть. Яд? Да. Царабина отравленная иглой, едва ощутимая, едва заметная, но умирал он долго, Габби. Я хотела, чтобы он понял, за что наказан. чтобы раскаялся. Раскаялся? Нет. Стремительным движением нянюшка воткнула спицу в тощий икросиный бок. Он не раскаялся, Габриэлла, и поэтому я снимаю с себя вину за его смерть. Я сделала это ради себя и твоей дочки, а не ради забавного эксперимента. Я сейчас вернусь. Вместе с насаженной на спицу крысой она вышла из темницы. Тяжело хлопнула дверь, щёлкнул замок. Габриэлла подобрала с пола клубок, но тут же выпустила его из рук. Беременным женщинам нельзя брать в руки нитки. Давным-давно подслушанный и забытый разговор нянюшки с женой садовника всплыл в памяти ярким воспоминанием. Ребёночек может запутаться в пуповине и умереть. А она подняла этот проклятый клубок. Что теперь будет? Что она натворила? «Ничего. Деревенские суеверия», — сказала нянюшка, когда вернулась в подземелье. «Взяла и взяла, миленькая. Выкинь из головы. Вообще всё выкинь. Вот отвара тебе сделала. Поспи. Сон исцеляет». Отвар Габби выпила, а вот страшное из головы не выкинула. Даже во сне её девочка пришла с верёвкой, обмотанной вокруг тоненькой шеи. и весь сон Габби пыталась распутать петли, снять с шеи дочери эту страшную удавку. А когда проснулась, стало лишь горше. Пробуждение принесло с собой новый кошмар. Дмитрий ворвался в подземелье без привычного деликатного стука, распахнул тяжелую дверь с яростной силой, замер перед Габби, посмотрел сверху вниз. «Что?» — спросила его нянюшка. Голос её был строг и холоден, как стены этой чёртовой симницы. Дима, Габби попыталась встать, но отяжелевший, словно свинцом налившийся живот не пускал якорем тянул назад. Мужики у ворот. Дмитрий говорил быстро, задыхаясь от быстрого бега, в руке у него Габби увидела охотничье ружьё. Требуют справедливости. Какой справедливости? Всё-таки она встала, прислонилась спиной к стене. Я больше никого. Я знаю, любимая. Дмитрий протянул руку, с щемящей нежностью погладил Габби по щеке. Я знаю, но в деревне начали пропадать люди. Пять за неделю. Почему ты молчал? Нянюшка не сводила с него хмурого взгляда. Почему не сказал мне? Потому что вы были заняты с Габби. Потому что Габби не имеет к этим исчезновениям никакого отношения. а да может, да, те, которые пропадают, очень скоро находятся. Эти тоже нашлись, спросила нянюшка, откладывая спицы и снимая с пояса связку ключей. Нашлись в гремучей лощине, убитые. Да, у пёрём убитые. Дмитрий бросил виноватый взгляд на Габбе, всё никак не мог смириться с тем, что она тоже упырь, или скоро им станет. Да. обескровленные. Он и сам был бледный и измождённый, не кровенки на тонком аристократическом лице, растерзанный словно зверем. Тихон Яковлевич староста пытался народ образумить, говорил, что это всё зверь, может, волк, а может, медведь. Но в деревне каждый второй охотник не поверили. Не поверили и пришли к стенам усадьбы. Нянюшка нашла нужный ключ, подошла к Габбе, — сказала ласково. — Всё, миленькая, хватит тебе сидеть на цепи точно бешеной псицы. Вот сейчас Дмитрий уйдёт, и снимем мы с тебя этот ошейник. — Это вам нужно уходить, — Дмитрий говорил спокойно, но в голосе его уже слышались первые едва различимые нотки отчаяния. — Выберитесь подземным ходом, потом через калитку выйдете из усадьбы, там уже ждёт экипаж. Езжайте в город вот на этот адрес. Он сунул в руку нянюшке клочок бумаги. Димочка, а ты как же? На короткое сладостное мгновение Габбе снова почувствовала себя женщиной, обычной испуганной женщиной, мужниной женой. А я разберусь тут и приеду за вами. Да ты не бойся, любимая. Они не решатся. Пошумят и уйдут во свояси. XIX век на дворе. Не средневековье же, чтобы верить во всякую чушь. Я выйду, поговорю с ними. Не надо. Габбе вцепилась в его руку мёртвой хваткой, ногтями по звериному, острым и крепким вспарола и толстую шерсть сюртука, и шёлк сорочки и горячую плоть, запахло кровью, и она снова перестала быть человеком. Отшатнулась, сунув окровавленные пальцы в рот, как ребёнок ярмарочный леденец. Плохо. Нянюшка покачала головой. Плохо, что молчал, что мне не сказал. Дмитрий ничего не ответил. Он завораженно смотрел, как пропитывается кровью рукав его сюртука. Габби здесь на цепи, а мужиков всё равно кто-то убивает. Кто? Ответ был очевидным, очевидным и страшным. Он нашёл меня, нянюшка, прошептала Габби, слизывая кровь с пальцев. Он меня нашёл. Не об этом сейчас нужно думать. Дмитрий пришёл в себя, яростно мотнул головой. План прежний, дама. Я разбираюсь с мужиками. Вы уезжаете в город и не спорьте. Его отчаянный крик прозвенел в каменных сводах темницы. Я люблю тебя, сказал он уже спокойно и решительно. Люблю тебя и нашего ребёнка, и я никому не позволю вас обидеть. Езжайте. Дожидаться слёз уговоров и прощаний Дмитрий не стал, решительным шагом вышел из подземелья. Габби слышала гулкое эхо его удаляющихся шагов, а потом всё стихло. Он прав, меленькая. Нянюшка набросила на плечи Габби шаль, сняла с её шеи ошейник. Мощей не должны заниматься своей работой, а женщины своей. Пойдём. Она крепко сжала запястье Габби, подтянула. Пойдём. Нам нужно спешить. На земляном полу перед дверью темницы стояла керосиновая лампа, нянюшка зажгла её, взяла в левую руку. Правой она продолжала цепко держать Габби, тянуть за собой. Подземный ход был узким, свод низким, и нужно было идти слегка склонив голову. Габби шла, ничего не видя перед собой, прислушиваясь к звукам, доносящимся снаружи, прислушиваясь к себе. Боль ещё не была сильной, ныло поясница, немели ноги, и малышка в животе вертелась юлой. Не надо, так маленькая, сказала Габбишо, потом и погладила живот. Не крутись, а то запутаешься. Тихо. Идущая впереди нянюшка замерла, подняла фонарь, разглядывая что-то над головой. «Пришли!» Она погасила лампу. Всё остальное происходило в полной тишине и темноте. Габби слушала только свою беспокойную девочку. Наступили сумерки. Она уже и не помнила, как выглядит мир снаружи, как звучит и как пахнет. Да она и не слышала раньше этот тихий успокаивающий шёпот. Что изменилось сильнее? Мир вокруг или она сама. Думать об этом было никогда. Нянюшка снова схватила её за руку, потянула за собой по каменной дорожке, петляющей между экзотическими растениями, к выходу из оранжереи. Здесь, за границами белокаменных стен оранжереи, мир сделался чуть ярче и чуть громче. Габи слышала злые мужские голоса, чуяла острый запах дыма, громыхнул выстрел, и она замерла как вкопанная. Пойдём. Велела нянюшке подошли её за собой, все за малиновую клубящуюся туманом утробу парка. Он справится. Пойдём. И они не пошли, а побежали. Нянюшка с невиданной почти девичьей резвостью, а Гобби тяжело, как дряхлая старуха. Туман обступил их со всех сторон, укутал и спрятал от посторонних глаз. Гобби хотелось думать, что спрятал что тот, кто пришёл по её следу, не сможет найти их с нянюшкой в этом тумане. А ещё ей хотелось назад к мужу, хотелось стать с ним плечом к плечу, защищать, нападать и ранить его врагов. Может, ранить, а может и убивать, зубами рвать. Из пересохшего горла вырвался тихий рык, нянюшка обернулась, глянула внимательно, сказала строго «Терпи, Габриэлла». не время для слабости. Нет, это не слабость, это сила пополам с яростью. Нянюшка не понимает, не чувствует, как мелко подрагивает под ногами земля, а шепот лощины становится все громче. Нянюшка сильная, но она сильнее. «Бежим, Габби!» Бежали недолго. Темный прямоугольник по тайной калитке появился в стене внезапно, Словно невидимый художник нарисовал его вот только что специально для Гамби. Нянюшка сняла с пояса связку ключей, безошибочно нашла нужный, калитка открылась беззвучно. Дмитрий позаботился обо всём. Дальше уже не бежали, а осторожно двигались по узкой, едва различимой в тумане тропе. Тропа змеилась вдоль глубокого оврага, и один неверный шаг мог стоить им жизни. Но обошлось. Впереди в прорехах между дикими зарослями забрежжил рыжий свет фонаря, их ждали. Гобби дёрнулась была вперёд к тёмной громаде экипажа, но нянюшка снова крепко сжала её руку, сказала шёпотом: "Не спеши, сначала я". Она умела двигаться с кошачьей грацией и бесшумностью. Она умела сливаться с тенями и куда-то в обрывки тумана, делаясь практически незаметной. Гобби лишь предстояла этому научиться. Возничий сидел на козлах, фонарь стоял на земле возле переднего колеса. Казалось, возничий задремал в ожидании, но Гобби знала правду. Влажный воздух лощины был пропитан сладким запахом свежей крови, и Гобби снова зарычала, на сей раз от голода. А нянюшка бесстрашно шагнула к мертвецу. вгляделась, принюхалась, а потом с невероятной стремительностью спрыгнула с козыля обратно на землю, выхватила из складок юбки нож. Зачем ей нож, когда Габбе может убить любого голыми руками? Или не руками, но всё равно с лёгкостью. Так зачем нож старой нянюшке? Зачем ей это хлипкое дрожащее на ветру деревце? Деревце нянюшка срубила одним махом, срезала ветки, заострила Посмотрела она Габбе чёрными-чёрными глазами. Острая палка в её руке пахла горько и опасно. Палку хотелось отнять и переломить через колено. Борись, Габрелла, велела нянюшка. Борись и готовься сражаться. Она хотела спросить, с кем собирается сражаться нянюшка, но в этот самый момент живот вспороло невыносимая боль. Габбе закричала и упала на колени. Её маленькая девочка решила явить себя этому жестокому миру. Нянюшка бросила на неё быстрый взгляд, сказала с отчаянной злостью: "Час со часу не легче". И шагнула не к Габбе, а к краю круга, очерченного светом фонаря, и уже оттуда из темноты послышался её голос. "Тебе придётся, самой Габриэлла. Вам обеим придётся. Мне нужна твоя помощь, нянюшка". Боль терзала и терзала, а подол платья окрасился красным. «Борись! Думай о своём ребёнке!» Голос нянюшки становился всё глуше, отдалялся. «Я скоро вернусь!» Голос затих, а граница света вдруг сузилась до маленького пятачка сырой земли. Габби корчилась на этом пятачке рыжего света и не знала, как бороться с неизбежным. Хотелось умереть... И жажда сделалась невыносимой, сильнее боли. В ней, в её утробе билось маленькое сердце, пульсировало, гнало по тонким сосудам сладкую кровь. Борис, думая о своём ребёнке. Голос был у неё в голове. Вот о чём говорила нянюшка, вот от чего пыталась уберечь, но так и не уберегла. Для той твари, в которую преврасилась Габбе, не осталось ничего святого. ребёнок, её маленькая девочка это всего лишь сердце, сосуды и сладкая-сладкая кровь. Габби заброкинула лицо к небу и завыла, призывая на помощь ту неведомую силу, присутствие, которое чувствовала кожей. Помоги мне! Крик срывался с губ и поглощался туманом. Помоги мне! Крик перешёл в тихий шёпот. Боль стала такой сильной, что уже ничего не было кроме неё. Габби преврасилась в сплошную боль, грозящую уничтожить всё вокруг. Вслед за криком взметнулись в стремительно чернеющее небо прелые листья. К их безумному хороводу присоединились листья зелёные, сорванные со старых вязов и осин. Деревья тоже закружились, сплетаясь ветвями в гигантский венок, и первые робкие звёзды тут же бросились в пляс вокруг умыляющейся луны. В этом хороводе Габбя окончательно перестала быть собой, перестала быть человеком. Тьму, упавшую с неба хищной птицы, она приняла с благодарностью. Тьма принесла ей долгожданный покой. Тишина была громкой, тишина была оглушительной. Раньше Габби думала, что это такая фигура речи, но теперь барахтаясь в темноте и без времени, она слышала раскаты тишины. Кожей чувствовала, кончиками волос. Боли не было, и темнота рассеивалась, но тишина была неправильной, тишины вообще не должно было быть. Когда ребёнок приходит в этот мир, он заявляет о себе громко и требовательно, а её девочка молчит. Её плоть и кровь, которая пришла на зов, а сейчас молчит. Габби вырвалась из хоровода листьев, ветвей и звёзд, Села, упёрлась ладонями в землю, открыла глаза. Темнота, но не кромешная, а подсвеченная тусклым светом фонаря, и на границе темноты и света чёрная согбенная фигура раскачивается из стороны в сторону, напевает колыбельную. Раньше нянюшка пела эту колыбельную Габби. А кому поёт сейчас? Покажи мне её. Собственный голос слаб и беспомощен. Но решимость растёт с каждым мгновением, при решимости тревога, её девочка молчит. Как долго она молчит? Как долго нянюшка? Силы возвращаются быстро, страх хороший стимул. Страх знает, как заставить непослушное тело двигаться. Как долго? Вот она уже на коленях, вот ползёт к тёмной фигуре на границе света. Ползёт, тянет руки, молит показать ей девочку. Давно Габриэлла. Нянюшка боюкает, завёрнутая в чёрный вдовий платок, неподвижное тельце, и Габи не слышит биения маленького сердца, ничего, кроме собственного отчаянного крика. Пуповина оказалась слишком короткой. В её крик врывается крик нянюшки, и старые вязы стонут, склоняясь к земле словно былинки и скребя ветками землю. Я опоздала, Габриэлла. Где ты была? Почему ты опоздала? Скрижещут корни, рвутся под землёю как струны, и воздух пахнет горькой кровью старых вязов. Почему ты бросила нас от них нянюшка? Она знает почему. Видит осиновый кол измаранный чёрной нечеловеческой кровью. Наверное, у неё теперь тоже такая кровь, или скоро станет такой же, когда она окончательно перестанет быть человеком. Я пыталась вас защитить, мои маленькие. По щекам нянюшки катятся слёзы. Их было много. Пять из тех, что нашли мёртвыми и похоронили. Их похоронили, а они пришли на его зов. Это место, оно даёт силы и таким, как мы, и таким, как они. Покажи, дай мне на неё посмотреть. Только посмотреть. Погладить по серому пушку на макушке, прикоснуться губами к холодному лбу, попрощаться. В ней больше нет жажды и нет боли. В ней теперь больше человеческого, чем было когда-либо. Её маленькая девочка заплатила своей жизнью за её спасение. Да и её мне. Тельце маленькое, ещё тёплое, но уже не живое, а лишь как красивое, не такое, как у других новорождённых. Её девочка особенная. Её девочка могла бы стать необыкновенной, если бы не умерла. Крик вырывается из горла, распугивая ночных птиц, которые словно хотят улететь прочь от Габби её нечеловеческого горя. Пусть бегут. Пусть все они уходят, убегают. Пусть оставят их с дочерью в покое. Габби, на плечо ложится рука. Да бесново кричит, и нянюшка падает на колени, зажимает ладонями уши. Не мешай мне. Убирайся. А маленькое личико капризно морщится, наверное, от её крика. С малышами нужно разговаривать тихо и ласково. Какая же она мать, если не понимает таких очевидных вещей. Всё хорошо, моя маленькая. Мама больше не будет кричать. Детский крик слабый, слабее комариного писка, но всё равно сильный, сильнее завывания ветра в ветвях. Как такое может быть, Габби не знает. Она смотрит на свою девочку, а девочка смотрит на неё синими-синими глазами. Чудо, шепчет за спиной нянюшка. Это чудо меленькое. Покажи, дай посмотреть на нашу девочку. Но Габби не хочет. не находит в себе сил расстаться с потерянной и вновь обретённой дочкой, синеглазой девочкой из воздушного замка. Габбе прижимает к груди их ночующий свёрток, ревниво поворачивается к нянюшке спиной. Хорошо. Ненюшка не злится. Нянюшка понимает и её радость, и её страх. А теперь нам нужно уезжать, Габрелла. Нам нужно увезти отсюда твою дочку. Нет. Решение твёрдое и непоколебимое. Оно родилось одновременно с её девочкой в тех же муках. Она не бросит Дмитрия, не отдаст его на растерзание толпы. В ней есть сила. Та сила, что гнула, вырывала с корнем вязы. Та сила, что вернула в этот мир её ребёнка. Сейчас она способна на многое. Нет. Иногда нянюшка может читать мысли. Или она просто очень старая и очень мудрая. Нет в тебе больше сил, маленькая. Не чую. Отдала всё. Вот её спасая, отдала, обменяла на её жизнь. Нам нужно уходить. Мне нужно к мужу. Он справится, Габриэлла. Он мужчина. Да, он мужчина. Но в его мире нет места упырям и ведьмам. Он верит и одновременно не верит. С неправильностью того, что творится вокруг, его смиряет лишь любовь к ней, Габбе. Пришла её очередь отдавать долги. Сделай мне такой же. Она смотрит на синевой кол в нянюшкиной руке, уже без страха и отвращения, лишь с нетерпением. Не нужно, нянюшка качает головой. Если кто-то ещё остался, я справлюсь сама. А тебя и твоего ребёнка Они не тронут, не посмеют. Спросить бы, почему не посмеют. Уж не потому ли, что в её жилах, и в жилах её девочки течёт чёрная кровь фон Глейстов. Голос её теперь едва различим из-за ласкового шёпота лощины и нечеловеческого голода больше нет. Но всё же, но всё же, Алекс фон Глейст отравил её кровь и её жизнь, а теперь пришёл за её девочкой. Мы должны убить его нянюшка. Собственный голос звучит с пугающей решительностью. Он ведь не остановится. Он не откажется от неё. Холодные губы ласково касаются тёплого лба дочки. Скажи, скажи мне правду. Не откажется, нянюшка качает головой. По глазам видно, как сильно ей не нравится сказанное, но врать Габби бессмысленно. Может быть, она и лишилась сил. Но ни разумах, рано или поздно он придёт за одной из вас или за обеими. Его можно убить. Кол в руке нянюшки манит, дарит надежду. Я не знаю, Габриэлла. Он не такой, как все те... упыри. Он тот, кто их породил. Но он смертен. Наверное. Этого достаточно. Утешение можно найти даже в надежде. Но убить его будет непросто, тем более сейчас, когда ты обессилена, Габриэлла. А думай, Семеленькая, тебе нужно набраться сил. Наверное, она бы и одумалась, послушала нянюшкиного совета. Не ради себя, а ради дочки, вот только ей не пришлось выбиратьсь.